Глава 35. Февраль 1137 года со дня разделения. Первое утро февраля выдалось на удивление солнечным. Снег начал таять, а за окнами раздавались звуки звонкой капели и чириканье воробьев. Аврора направлялась в детскую. Она хотела прогуляться по летнему саду с Райнером и Реном, чтобы они поиграли в снегу, пока на улице тепло. Мальчишки росли не по дням, а по часам. Они были такими разными. Райнер, шустрый, непоседливый ребёнок, не мог усидеть на месте и в свои два с половиной года выговаривал все слова. Он обожал кошек и лошадей и во время прогулок постоянно просился в конюшню. В один из своих визитов Тристан привёз племянникам два деревянных коня-качалки, и Райнер перед сном долго плакал из-за того, что Аврора не позволила забрать лошадку в кроватку. Рен, напротив, был тихим мальчиком с добрейшей улыбкой и большими зелеными глазами, как у Уилла. И хотя внешний Рен не был похож на джуану он очень напоминал ее своим мягким, спокойным характером и ласковой натурой. При виде Авроры он всегда бежал к ней обниматься и, вопреки попыткам Уилла пресечь это, продолжал называть ее мамой. Аврора вошла в детскую и застала там Тину, которая привела с собой Изана. Этот малыш был самим очарованием. Пухлые щёчки, чёрные вьющиеся волосы до плеч и раскосые отцовские глаза, только цветом карии, как у мамы. Дети увлечённо играли с деревянными солдатиками, но как только увидели Аврору, сразу позабыли про игрушки. «Мама, смотри, у меня лыцель!» пролепетал Райнер, показывая игрушку, когда она села на мягкий ковёр рядом с ними. Райн сразу залез к ней на колени, и подставил румяную щечку для поцелуя. «Дети, а давайте выйдем на улицу лепить снеговика!» — предложила Аврора, и малыши восприняли ее идею с большим энтузиазмом. «А папа?» — спросил Рен с надеждой. «Папа занят. Он позже погуляет с тобой», — ответила она, переглянувшись с Тиной. Изана на ее руках сон назевал. Он был младше Рена и Райнера и быстро утомлялся от их активных игр. «Принц Уилл не навещает его уже четыре дня», — сказала Тина шепотом, чтобы Рен не услышал. Аврора тяжело вздохнула. В последнее время с вылом творилось что-то неладное. Он беспробудно пил и целый месяц не выходил из состояния опьянения, пока не отравился. Маркус выходил его, и Уилл перестал пить, но лучше не становилось. Он постоянно сидел в заперти, ни с кем не разговаривал и не навещал сына. Всех служанок прогнал, а в одну из них даже запустил поднос с едой. У бедняжки расцвел синяк на поллица. Кое-как наладить контакт с Уиллом удалось с новой служанке Оливии. Она носила ему еду три раза в день, без риска быть травмированной. Через несколько дней Аврора поняла, какой именно подход она нашла к принцу. Однажды, когда она решила навестить Уилла, чтобы поговорить и воззвать к его благоразумию ради Рена, Аврора услышала за дверью громкие стоны. Она не чувствовала по этому поводу ни обиды, ни ревности. Ее не волновало, чем занимается в своих покоях фальшивый супруг. Но он два года убивался по Анне и не замечал ничего вокруг, все ближе погружаясь в пучину отчаяния. Что изменилось? Ответа Аврора не знала. И заново уснул на руках у Тины, и она ушла, чтобы уложить его в колыбель. Няня переодела Рена и Райнера, и Аврора уже собиралась пойти гулять с ними, как в детскую вошел Томас. Он выглядел взволнованным. «Ваша светлость, лорд Грей собрал срочное совещание, прислал меня за вами». Аврора удивилась. Последнее совещание по вопросу нападений западных дикарей было три недели назад. И все три стороны, юг, Арден и запад, пришли к соглашению. Тристан предупредил, что Артур не успокоится и придумает новый план по захвату правящего совета Ардена. Но пока все было тихо. Дети расстроились, узнав, что Аврора не сможет погулять с ними. — Мои любимые мальчики, мы обязательно погуляем перед сном. — Хорошо? — спросила она, присев перед ними на корточки, пока няня спешно надевала теплый зимний плащ и варежки. «Классо!» — ответил Рен, понурив голову. А Райнер насупился и отвернулся к стене. «Знаете, что я вам покажу?» Заговорщическим тоном спросила Аврора и загадочно улыбнулась. Дети тут же оживились. «Я покажу вам свою любимую звезду — Регул. Она очень красивая и светит ярко-ярко». Грусть и обида сменились заинтересованностью радостным предвкушением. Она поцеловала их в макушке и направилась вслед за Томасом в сторону зала совещаний. «Что случилось?» спросила она. «Лорд Грей не сказал, почему меня позвали?» Аврора обычно приходила на собрание исключительно по собственному желанию. «Это не Лорд Грей созвал совет, а ваш супруг, принц Уилл». «Уилл?» Ей овладело нехорошее предчувствие но она никак не могла понять, чем оно вызвано. Хотя то, что никогда не интересовавшийся политикой Ардена Уилл собрал срочное совещание, уже было весомой причиной для беспокойства. Когда они вошли в огромный зал, стены которого были увешаны портретами мужчин из семьи Корвин, за столом собрались все десять членов Совета. Привычное место Алистера во главе занимал Уилл, а сам лорд Грей сидел по правую руку от него, бросая на принца настороженные взгляды приветствую вас уважаемые господа аврора присела в реверансе и направилась к своему месту что было ближе всех к выходу по какому вопросу меня позволили она посмотрела на выла он был одет в светло зеленный камзол который выгодно оттенял цвет глаз волосы были подстрижены и аккуратно причесаны а лицо гладко выбрито Аврора давно не видела Уйла таким собранным и опрятным. Однако его взгляд заставил ее нервно сглотнуть. Он горел безумием. "Уважаемые лорды", Уил поднялся с кресла. "Теперь, когда моя супруга соизволила наконец прийти, я могу объявить причину, по которой собрал вас здесь сегодня". Аврора налила себе в стакан воды из графина и сделала пару глотков, чтобы справиться со странным першением в горле. "Как вам известно, Два года назад погибла моя первая любимая супруга Джоанна Корвин. Кады Куэлла дрогнул. Я был убит горем и не хотел жениться вновь, потому что сердце моё навек было отдано Анне. Но с похожим горем столкнулась и моя невестка Аврора. Она потеряла мужа, могла потерять ещё и сына, уехав на север, как требует того обычаи наших народов. Я не мог смотреть на страдания жены, своего любимого брата, и женился на ней, чтобы она могла остаться рядом с сыном. Аврора с трудом сдерживала возмущение, рвавшееся из груди. Она едва уговорила его жениться на себе, пока Уилл топил горе в бутылке вина. Теперь же он строил у себя благородного спасителя. «Да, наш брак был построен не на любви», продолжал тем временем Уилл. «Но нас объединяло общее горе. Я надеялся, что мы сумеем поладить» что я стану хорошим отцом не только для Рэнделла, но и для Райнера. Аврора заменит мать моему осиротевшему сыну. Я верил, что со временем мы справимся с болью потери вместе и будем счастливы. Аврора сжала руками подлокотники кресла. Ей казалось, что ее либо стошнит, либо она сорвется с места, чтобы залепить пощечину Уиллу за такое гнусное лицемерие. уил выдержал театральную паузу, пока лорды в замешательстве гадали, к чему он ведет эту пафосную речь. Когда он заговорил снова, его слова выбили почву у нее из-под ног. «Я глубоко ошибался. Девушка, которую я считал воплощением добродетели и праведности, обманывала меня самым мерзким образом. Она предала меня». «Что ты такое говоришь?» в изумлении воскликнула Аврора. Уилл даже не взглянул в ее сторону. — Ваше Высочество, что вы имеете в виду под предательством? — холодным тоном спросил Алистер. — Она вступила в запретную связь. уил тяжело вздохнул и опустил голову. — С моим братом, принцем Тристаном! Она несколько секунд пыталась переварить услышанное. Все взгляды устремились в ее сторону. — Это гнусная клевета, — произнесла она как можно более ровным тоном. — Клевета? — злобно ухмыльнулся уил «Тогда как ты объяснишь то, что мой брат зачастил Варден, и во время каждого приезда он первым делом бежит к тебе?» В зале поднялся гул неприятных шепотков. Мужчины начали коситься на нее, но Аврора продолжала упрямо смотреть прямо перед собой, сцепив руки в замок. Внутри ее все клокотало от несправедливости и праведного гнева, но она пыталась сохранять хладнокровие и понять, зачем Уиллу... Понадобилось очернять ее. «Это серьезное обвинение, ваше высочество», — сказал Алистер. «Княжна Аврора росла там, где царят суровые нравы, и она никогда не давала поводов для подобных подозрений». «Уилл, принц Тристан в первую очередь навещает не меня, а своих племянников», — спокойно ответила Аврора. «В отличие от тебя. Скажи, когда ты последний раз навещал своего сына? Сына Рэндалла!» а любви, к которому ты так распинался, ты даже на руки ни разу не взял. уил покачал головой. «Ты пытаешься запятнать меня, чтобы отвести внимание от своих грехов. Лорды, ответьте мне, кто всегда находился рядом с княжной Авророй на всех мероприятиях, балах и раутах? С кем она постоянно оставалась наедине, без сопровождения фрейлин или прислуги? Я долго закрывал на это глаза, свято веря, что моя супруга и мой брат просто друзья». «Но любому терпению есть предел!» Лорды начали перешептываться еще громче, пока слова не взял лорд Брайс, советник по делам внешней торговли. «Как бы неприятен был этот разговор, но доля правды в словах и его высочества есть». Тучный мужчина поднялся, отодвинув стул с громким скрипом. «Я ни разу не видал княжну Аврору в компании супруга, но постоянно замечал рядом с ней принца Тристана». «Он часто дарит подарки принцу Райнеру», — подхватил его речь лорд Мортис. Они вместе с лордом Брайсом никогда не поддерживали Рэнделла. «Слуги говорят, до недавнего времени он не жаловал ребенка принца Уилла. И при всем моем уважении все знают, какая репутация у принца Тристана». Кто-то, согласно, зашушукался. Авроре хотелось кричать, что все это гнусная ложь, что она никогда не предавала мужа, что верна только Рэнделлу, но ей нельзя было поддаваться эмоциям. Она постаралась выровнять дыхание. «Это обычное злословие слуг, которое от скуки и безделья придумывают небылицы», вмешался лорд Грей. «Я достаточно хорошо узнал принца Тристана за последние годы. Этот юноша относится с большим уважением к княжне Авроре и ни разу не позволял себе даже взгляда, который можно было бы неверно растолковать». «Я согласен с лордом Греем», Раздался уверенный голос справа. Аврора подняла голову и изумилась, увидев Леонардо Норвилла, мужа Мелиты. «Нет ничего предосудительного в общении невестки и деверя. Более того, княжна Аврора — частый гость в нашем доме и близкая подруга моей супруги милиты и более целомудренной и добродетельной девушки я никогда не встречал. Мне стыдно за тех, кто без веских доказательств посмел бросить тень на вдову нашего принца. Аврора не могла поверить своим ушам. Ее дружба с Мелитой и правда принесла плоды. Она была искренне благодарна лорду норвилу за поддержку. «У меня есть доказательства!» Уилл сидел с таким выражением лица, будто одержал победу в сложном состязании. Он кивнул в сторону привратника у двери, и тот вышел, чтобы через минуту вернуться вместе с Оливией новой служанкой и любовницей Уилла. «Расскажи нам, Оливия, что ты видела в ночь второй годовщины смерти леди Джоаны и принца Рэндалла?» Мягко, почти нежно попросил Уилл. Аврора вся подобралась, вспоминая события той ночи. Сон, в котором она встретила Рэндалла, ее истерика и обожженные руки. Горло подкатил горький ком. В ту ночь с ней был Тристан. Она сама попросила его остаться. Оливия заговорила тихим, неуверенным голосом. «Той ночью я работала в северном крыле замка и пошла проверить камин в комнатах покойного принца Ренделла. Княжна Аврора отдала приказ, чтобы мы поддерживали там тепло». «И что вы увидели в покоях принца?» — спросила Листер. «Княжну Аврору. Она спала на кровати, а рядом с ней лежал принц Тристан». Аврора призвала на помощь всю свою выдержку чтобы сохранить внешнее спокойствие, пока внутри нее нарастала паника. «Они были обнажены?» — осведомился лорд Даррен, южанин которого Артур назначил на пост советника по делам международных отношений. «Нет, они были одеты», — промямлила Оливия. «Княжна Аврора в сорочке, а принц Тристан в штанах и рубашке». «Какое это имеет значение?» — возмутился лорд Брайс. «Они лежали в одной кровати!» По залу разнесся одобрительный гул. «Что вы сделали потом? Вы кому-то рассказали об этом? Позвали кого-нибудь еще в свидетели?» Невозмутимым тоном спросил лорд Грей. «Нет, я тихо ушла, чтобы меня не заметили. Только спустя время рассказала все принцу Уиллу». Уилл раздраженно вздохнул и полоснул девушку злым взглядом. Очевидно, он заготовил для нее совершенно другую речь, но она не смогла солгать под пристальными взглядами членов Совета правления. Аврора сделала глубокий вдох. Ей во что бы ни стало, надо доказать свою невиновность, и порой лучшая защита — это нападение. Она подняла голову и заставила себя грустно улыбнуться. «Не думала, Уилл, что ты опустишься до такой низости», сказала она голосом, пропитанным разочарованием и болью. «Уважаемые лорды, я приношу глубочайшие извинения, что мой муж отобрал ваше время ради грязной лжи». Я не хотела рассказывать всей правды, считая, что проблемы между супругами не должны покидать стены спальни. Но чтобы защитить свою честь, мне придется раскрыть правду. Не она первая начала эту игру. Но раз Уилл не оставил ей выбора, значит, она поставит в ней жирную точку. «Что ты несешь?» — Уилл скривил лицо. Аврора поднялась с кресла, гордо выпрямив спину и расправив плечи, и надела на лицо маску смирения и печали. «Для вас не секрет, что после смерти Анны принц Уилл так сильно горевал, что пристрастился к вину. Со временем эта зависимость дошла до того, Аврора теребила пальцами края манжет и предала своему голосу неуверенности, словно ей стыдно было рассказывать. Принц Уилл стал... Он стал немощен в постели. Перешептывания в зале усилились. «Да как ты смеешь!» Рявкнул на нее выл и тут же направился в ее сторону, но Алистер остановил его, положив тяжелую руку ему на плечо. «Презумпция невиновности», — отчеканил он. «Княжна Аврора имеет право наречь в свою защиту. Продолжайте ваша светлость». Аврора благодарно кивнула. Принц Уилл очень сердился из-за сложившихся обстоятельств и начал пить еще больше. А по ночам Аврора опустила уголки губ. Он обвинял меня в том, что это я не состоялась как жена и не способна пробудить в нем желание. Он оскорблял меня, порой даже бил. То, что принц Уилл способен поднять руку на женщину, может подтвердить любая служанка в Уайт-Холле». «Лживая дрянь!» — выкрикнул Уилл, сжимая руки в кулаки. «Принц Уилл, держите себя в руках!» — повысил голос Алистер впервые за все это время. «Благодарю вас, лорд Грей», — сказала Аврора. Я обиделась на Уилла и перестала выполнять супружеский долг. «Признаю, возможно, мне просто не хватает опыта, чтобы решать проблемы такого характера». Аврора перевела взгляд на Оливию, и в ее голосе появились стальные нотки. «Зато наша новая служанка имеет для этого предостаточно опыта. Ее стоны из спальни моего мужа слышала половина замка. Но принца Тристана в одной постели со мной почему-то видела только она». «Кто здесь лжет, а кто говорит правду решать вам, уважаемые лорды?» Аврора гордо вздернула подбородок и села на кресло, хоть внутри у нее все скручивалось от волнения и страха. Уилл сверлил ее злобным взглядом, а потом сквозь зубы процедил. «Мне плевать, что вы решите. Плевать, поверите мне или княжне Авроре. Но так или иначе я собрал вас здесь, чтобы объявить о разводе!» В зале воцарилась гробовая тишина вы понимаете что для развода вам потребуется одобрение священника а чтобы получить одобрение вы должны доказать вину книжной авроры лорд алистер выглядел напряженным поверьте священник одобрит мое решение уилл смерил всех презрительным взглядом и направился в сторону выхода у дверей он остановился и вытащил из внутреннего кармана запечатанный конверт чуть не забыл На его лице появилась зловещая ухмылка. «Письмо из Фортиса! Со срочными новостями!» Он швырнул конверт на стол и ушел прочь. Оливия на мгновение замешкалась, а потом неуверенно откланялась и покинула зал следом за Уиллом. «Все свободны», — приказал Алистер. «Что за срочные новости?» — спросил лорд Брайс. «Вы не вскроете конверт?» «Если новости действительно срочные, я соберу экстренное совещание», — сказал лорд Грей таким тоном что вряд ли кто-то в здравом уме решил бы с ним поспорить. А сейчас оставьте нас с княжной Авророй наедине. Лорды начали расходиться. Некоторые из них попутно одаривали Аврору подозрительными взглядами. Когда они остались одни, Алистер устало протер лицо руками. То, что сказала служанка, правда? Аврора не видела смысла лгать ему и кивнула. — Я была разбита в тот день. Закатила истерику, сильно обожгла ладони. Ристан хотел проследить, чтобы я уснула и больше не навредила себя. Но был таким уставшим, что уснул. Я никогда не предавала Рэнделла. Я верна ему до сих пор. А Уилл... Она всхлипнула от накативших эмоций. Наш брак был фиктивным. Мы ни разу не... Я догадывался, прервал ее Листер. Вы знаете, почему он решил очернить вас и потребовать развод? Аврора понятия не имела чем успела насолить Уиллу. Пусть они и не были близки, даже как друзья, Аврора старалась относиться к нему с пониманием, никогда не позволяла себе выяснять отношения или показывать пренебрежение при слугах. Любила его сына как родного. И вот чем он отплатил ей. «Пусть разводится», — буркнула Аврора. «Выйду замуж за кого-нибудь по линии Корвин. Или попрошу Тристана жениться на мне». Будет повод для жарких сплетен этим кретином из Совета. Аврора так устала от дворцовых интриг, что больше не могла играть роль скромной тихони. Но Алистер не обратил внимания на ее пренебрежительные слова в адрес других лордов. Он выглядел очень напряженным. Нежна Аврора. Если Уилл пожелал развестись, он это сделает. Он принц, и его слово — выше решение священника, вы ведь понимаете. Но проблема в другом. Если принц Уилл разведется с вами, вы не сможете выйти замуж в третий раз. На юге это приравнивается к блуду. У женщины за жизнь не может быть больше двух мужей. Вам придется вернуться на север. Аврора шумно вздохнула. Если ее отправят на север с подозрениями в супружеской неверности, дядя будет вынужден сослать ее в Колыбель Зимы, деревню предков дома Йоран что находилось на окраине севера и где до сих пор царили дикарские обычаи. И она больше никогда не увидит своего сына. «Это еще не все», — сказала листер заметив ужас на ее лице. «Если Уилл сможет подкупить священника, и ваша неверность будет доказана, совет Ардена потребует, чтобы ваш сын прошел испытания хладными водами, чтобы очистить его от грязи, которое якобы запятнала его мать-распутница, и доказать, что в нем течет кровь истинного потомка Ардена корвина Аврора почувствовала себя так, будто ее столкнули с обрыва прямо в морскую пучину. Она барахталась, пока ледяная вода заполняла легкие и разъедала глаза солью. «Что мне делать?» — спросила Аврора, с трудом сдерживая слезы. «Я подумаю, как помочь вам» сложившейся ситуации, — мрачно ответил лорд Алистер. — А пока напишите принцу трестану Расскажите, какой номер выкинул его брат. Аврора кивнула и уже собиралась встать, как ее взгляд упал на конверт. — Что за новости с Фортисом? — просила она, пытаясь справиться с подступающей истерикой. Ей нужно было сохранять холодный рассудок. Ей нужно было собраться с мыслями и спокойно обдумать, как решить эту проблему. Она обязательно справится. Лорд Грей вскрыл конверт и начал читать письмо. Он побледнел, сжав руку в кулак, а затем вырвался громко и очень грубо. Аврора никогда прежде не слышала из его уст подобные слова. «Что там?» — встревожно спросила она. Лорд Грей поднял на нее ошарашенный взгляд. «Король алан Он совсем слег и три дня назад официально передал права на престол Артуру. Через две недели состоится коронация, и мы должны явиться в Фортис на его присягу. Ей казалось, что она попала в страшный сон. Она отчаянно хотела проснуться, понять, что ничего из этого не было. Не было двух лет скорби и горя. Аврора даже крепко-крепко зажмурилась в надежде, что когда откроет глаза увидит перед собой мирно спящего Рэнделла в обнимку с Райнером. Но реальность не желала смиловаться над ней. Артур станет королем. Аврора поняла, зачем Уилл обвинил ее в супружеской неверности. Он был в сговоре со старшим братом. Артур не простил ей ту выходку на ежегодном собрании, и теперь она могла лишиться самого дорогого своего сына. Аврора не помнила, как добралась до восточного крыла для прислуги и отыскала комнату Закарии и Тины. Будь сейчас в замке Тристан, она сразу пошла бы к нему, но его здесь не было. Закария и Тина были единственными, с кем она могла поговорить о случившемся. Она неуверенно постучалась. Через несколько секунд послышались едва различимые шаги, и дверь открылась. «Госпожа», Закария искренне удивился. Что случилось? Авроре было так непривычно видеть его без привычного обмундирования в простой светлой рубашке. «Я могу войти?» — робко спросила она. Закария молча раскрыл дверь, пуская ее. Когда Тина родила Изана, Аврора выделила для них две комнаты, объединенные общей дверью. Тина в детской уснула с Изаном. «Если что-то срочное, могу разбудить ее». На последнем слове Закария нахмурился. — Нет, я хотела поговорить с тобой. Прости, что отвлекаю вас в выходной. Аврора села на стул и уставилась на свои руки, не зная, с чего начать. Она боялась неизвестности. Но больше всего ее страшило то, что никто не сможет помочь ей в ситуации, в которую она попала. Даже Тристан. — Госпожа, что с вами? Вы на глазах бледнеете и я... Он втянул воздух через нос, чувствуя ваше отчаяние. — закари мне надо срочно бежать из Ардена. Она подняла голову и посмотрела на бывшего адепта опустошенным взглядом. — Я должна бежать вместе с Райнером, пока нас не разлучили. Закаря молчал несколько секунд, и на его лице отражались сосредоточенность и спокойствие. Авроре всегда нравилось то, что он не тратил время на лишние эмоции, которые так часто мешали ей самой мыслить холодно и трезво. «Расскажите по порядку, что случилось, и я подумаю, как вам помочь». Аврора поведала ему про срочное совещание совета, про грядущую коронацию Артура. Ей не от было ждать помощи и защиты. Артур поддержит выла и сошлет ее на север с позором. Дядя Дайн не захочет вступать в открытый конфликт, чтобы защитить ее честь, и отправить подальше с глаз дворян в самую глушь, где ее сделают наложницей какого-нибудь старика. И если ей не на кого было надеяться, значит, она должна спасти себя сама. Если бежать, то как можно скорее, пока не привлекли и Божий дом, и священников, и не начали разбирательства, — сказал Закария. Он задумчиво крутил пальцем кольцо в губе, а потом в его глазах заискрились медовые крапинки. «Кристин!» — воскликнул он. «Вам надо срочно отправляться к ней на восток!» Закаря встал со стула и начал мерить шагами комнату, продолжая теребить кольцо в губе. «Соберите только самое необходимое и все свои драгоценности. Сегодня ночью я проведу вас по тайному проходу за ворота замка и отвезу в порт. Там мы заплатим капитану судно, чтобы... Он отправился на восток. А уже оттуда Кристин поможет перебраться тебе на Малый Материк. — Малый Материк? — ошарашенно переспросила Аврора. — Вас будут искать, и чем дальше вы будете от Великого Материка, тем безопаснее для вас и вашего сына. И если все пройдет гладко, уже сегодня вы покинете Арден. Аврора потерла грудь, пытаясь утихомирить бешено колотящееся сердце. Бросить все и шагнуть в неизвестность казалось непередаваемо пугающе. Она не знала, как все это скажется на Райнаре, ведь он еще слишком мал и так привязан к Кардену. Он любил посещать деревню предков, называл Лорда Грея деда и уже прикипел к Норе, Закарии и Изану. — Как же он будет без Рена? Эта мысль заставила Аврору судорожно всхлипнуть. — Рен... Ее маленький кудрявый ангелок. Он останется совсем один, брошенный, никому не нужный. Уилл уже было плевать на всех, кроме себя. Он растерял остатки разума и мог навредить даже собственному сыну. Аврора не могла справиться с болью, что тисками сжала ее грудь. Я отправлюсь на восток только с Райнером и раном Я не оставлю его на растерзание этих чудовищ, которые готовы сожрать друг друга ради власти. Я не оставлю здесь своего ребенка. Ее голос дрожал, но она говорила уверенно. Закарий остановился. «Вы понимаете, что вас будут разыскивать до конца ваших дней и никогда не оставят в покое?» «Я отправлюсь на Дальний материк. Там меня уж точно никто не найдет. Ни Вейланды, ни Корвины». «Вы лишите Арден последней надежды, забрав обоих потомков рода Корвин?» «Мне все равно». Аврора поднялась и начала ходить по комнате туда-сюда. «Я не правительница, не воин и не стратег. Я мать. Моя главная цель — оберегать детей, и неважно, какую цену мне придется заплатить». Закария какое-то время сверлил ее тяжелым взглядом, а затем подошел к небольшой двери, ведущей в соседнюю комнату, и приоткрыл ее. «Тина», — позвал он, и Аврора услышала скрип кровати. «Собирай вещи. Только самое необходимое» ночью мы покинем замок что ты такое говоришь раздался изумленный возгл Тины, и аврора задалась тем же вопросом нет времени объяснять расскажу по дороге Закария подошел к тумбочке и начал выгребать оттуда десятки пузырьков со снадобями которые продолжал готовить после отречения от ордена он выглядел невозмутимым и предельно собранным «Закария, что это значит он на миг остановился «Я давал клятву верности вашему мужу, потом вам и вашему сыну. Я обязан последовать за вами». «А как же твоя семья?» «Тину здесь ничего, кроме вас, не держит. Мы отправимся за вами хоть на Дальний Материк, хоть на Безымянные острова. И даже не пытайтесь нас отговорить». Аврора хотела возразить, но ее палец, на который был надет перстень, вдруг пронзила обжигающая боль а в следующее мгновение охватило все тело. Аврора осела на пол и заскулила от нестерпимого жжения. «Моя госпожа, что с вами?» — услышала она напуганный голос Закарии, словно сквозь стену, но не смогла вымолвить ни слова. Боль стучала по вискам стальным молотом, а в глазах темнело. Она корчилась в муках, казалось бы, целую вечность, а потом агония отступила аврора приподнялась и увидела что перед ней на корточках сидит закария придерживая ее за плечи а позади него стоит напуганная тина с плачущим из на руках своими криками она разбудила ребенка моя госпожа как вы цепкий взгляд Закарии опустился к ее руке и тут аврора заметила что камень в перстне полыхал неистовым сиянием аврора обуяло странное предчувствие я должна найти мальчиков — сказала она охрипшим голосом и встала с пола. — Они гуляли в саду с няней, — ответила Тина. — Сходить за ними, вам нужно прилечь. Аврора покачала головой. — Я сама. Если вы уверены, что хотите последовать за мной, то подготовьте все необходимое. На ватных ногах она вышла из комнаты и устремилась в сад. Сперва она увидела няню Элис, которая держала под руку Рена. На ее лице читалось волнение. «Принц Райнер, куда вы подевались?» «Элис, где мой сын?» спросила Аврора, звенящим от напряжения голосом. «Он только что был тут, а потом убежал в сторону цветочной изгороди». Аврора чертыхнулась про себя и устремилась в направлении, указанном служанкой. Там простирался целый лабиринт из высоких кустов, и если Райнер там заблудится, то найти его будет непросто. Он до ужаса напугается. «Райнер, сынок!» выкрикнула она а потом услышала его голос. Аврора ускорила шаг. Со стороны цветочной изгороди донесся другой голос, мужской. Аврора сорвалась с места и побежала вглубь лабиринта. У первого поворота она увидела Райнера, но ее сердце сделало сальто от волнения. Рядом с ним на коленях сидел незнакомец в черном плаще с капюшоном. «Кто ты такой?» убийственным тоном спросила Аврора, на всякий случай проверяя кинжал на поясе, который всегда носила при себе. «Отойди от моего сына!» Плечи незнакомого мужчины напряглись. Он поднялся на ноги и откинул капюшон, из-под которого показались истинно черные волосы. Аврора сделала шаг назад. Когда мужчина медленно обернулся к ней, она вскрикнула и зажала рот руками. По ее щекам градом покатились слезы.